Часть вторая. Глава четырнадцатая. Мир Сары исчез, но как бы и остался. На мгновение кругом все замерцало, словно она вдруг очутилась под водой. Мир вверху круглился и растягивался, а потом она пробила головой поверхность и... Где? Судя по всему, она опять стояла на дороге, которая, докуда хватало глаз, выглядела как обычная нормальная дорога к ним на ферму. Вон поворот, вон холмик, возле него лента гравия, все как полагается. Однако стоял день, а холмик торчал пусть чуть-чуть, но все-таки не на том месте, где ему полагалось. Горизонт со всех сторон застилала сплошная монотонная серая облачность. Типичная для северо-западной тихоокеанской зимы. Между прочим, там всего секунду назад было ясное небо. Пройди там сейчас русский спутник, его бы никто просто не увидел. Сара опустила глаза на дорогу. «Папа». Папы не было. Она видела, как он поднес руку к груди, пошатнулся, упал. Видела, как погасли его глаза. Теперь там осталось пустое место. Джейсон, только что лежавший у нее на коленях, исчез. Машин тоже не обнаружилось. И отцовский грузовик, и полицейский автомобиль, и та, на которой приехал мальчишка с когтем, всех как корова языком слезала. Самого парня с когтем, кстати, тоже. После всего безумия последних минут, после ночного столпотворения друзей и чужаков, после кровавой бани, дракона и какой-то стукнутой, светящейся, гнущей кругом мир в баране-рок магической штуковины, Сара вдруг оказалась на дороге одна. Раз — и все. На той же самой дороге. Да не той. Она встала. Отсюда было видно крышу сарая у них на ферме. Вид такой знакомый, такой утешительный, что обычно его и не замечаешь, шагая домой тысячи-тысячи раз. Этот сарай тоже не совсем такой, выше положенного, а дверь на сеновал во втором этаже смотрел на дорогу. Вдобавок сам дом с этой точки никак не может быть виден, а он был. Потому что на месте Крутобокова в Схолме, где у них была разбита грядка с луком, теперь оказалась лощина, правда, тоже с луком, но вид на дом больше ничего не застило. Дом, который теперь щеголял белой краской вместо натуральной некрашенной доски, в которую всегда был одет. Да и поля за ним никакой Казимир явно не расчищал. Там так и торчал щеткой густой лес, и на тех, что рядом, тоже, хотя всего минуту назад они лежали, готовые под посадки сахарной свеклы. Облака висели так низко, что скрывали гору Рейнир, и Сара на секунду похолодела, представив, что никакой горы за ними нет и никогда не было. «Да что же это такое?» — пробормотала она. «Себе под нос, ясное дело, кому ж еще?» Поворачиваясь на месте и оглядывая полный круг. «Может, она просыпается?» «Ну, пришла сюда как лунатик, себя не помня. Видела во сне другой пейзаж, такой настоящий, что теперь хоть глаза протирай. Таким сомнительным кажется этот». «Да нет». Джейсон только что умер у нее на руках. Вон же, комбинезон весь в крови. Ох, нет, нет, нет, нет, нет. Джейсон. Папа. Хм, не этого я ожидал, должен признаться, — сказал голос. Молодой, но какой-то странно глубокий. Его обладатель как раз выбрался из Канавы, которой тоже там никогда не было, и теперь боком подходил к ней, разглядывая окрестности, «Надо сказать, не менее ошарашена, чем она». «Я думала, оно будет...» Он повернулся к ней лицом. «Несколько меньше. Лет, наверное, восемнадцать. Волнистые, белокурые волосы, и один, невозможно, синий глаз, второй вроде бы зашит. Да, и еще порез на подбородке, откуда сочилась темная, почти черная кровь». Обладатель всех этих примет был совершенно голый. «Только не ори, Сара Дьюхерст, предупредил он. «Я Казимир». «Ты же молодой», — успела ляпнуть она, прежде чем у нее подогнулись колени. Нет, в обморок она вроде бы не упала, но в теле вдруг образовалось такое странное ощущение, будто из него вдруг выпустили весь воздух, и оно сделалось таким тяжелым, что держать его больше никакой мочи не было. Дело было даже не в том, что именно он сказал. И не в стежках на глазу, не в окровавленном подбородке, и не в том, что он знал ее имя. Просто она ему сразу поверила. Правды слов ее двинуло в лоб как камнем. Ну, конечно, это Казимир. Выглядит как человек, говорит как человек, анатомия вон вся наружу вполне человеческая. Но все это было неважно. Просто Сара сразу поняла, что услышала чистую правду. Вот от этого-то ей ноги и отказали. Если Казимир теперь другой. «Но все еще он, значит, она точно очутилась, черт те где!» «Я того же возраста, какого был всегда», — возразил он. Остановился рядом, осмотрел с головы до ног, проверяя, все ли с ней в порядке. Несколько смущенно, да, но все равно проверил. «Ты что ли был драконом-подростком?» — Сара сделала было попытку встать, но быстро передумала. «Я и остался драконом», — уже более серьезно ответил он. «И с твоей стороны было бы мудро не забывать об этом, независимо от того, как я выгляжу». Он взял ее за локоть и поднял на ноги с какой-то могучей, но небрежной силой. «Что до моего возраста, то мы и в этом на людей не похожи». Он сказал это так, будто выдал исчерпывающее объяснение. «Что еще? Непонятно». «Сара теперь стояла, слегка покачиваясь, но стояла, сама». Она скользнула взглядом по его телу и быстро отвела глаза. «Почему ты в таком виде?» «В неодетом. Дракона не носят. Человеческом». Он слегка помрачнел. «Ах, да, меня это тоже несколько озадачило». «Что вообще случилось?» Сара снова огляделась. «Тут все очень похоже на дом, но...» «Но это не он». «Где мой папа?» — рявкнула она. Это ужас снова захлестнул волной. «Та женщина застрелила его». «Его здесь нет», — ответил Казимир. и на сей раз она услышала его драконий голос, словно два тембра сразу, но как? — Вернее, — продолжал мальчик, который в то же время был драконом Казимиром. — Он, скорее всего, некоторым образом здесь, но не так, как ты думаешь. Он все еще держал ее за локоть. Она свирепо стряхнула его руку. — Прекрати меня трогать. Так где же он? Казимир отступил. Глаз сверкнул синим. У человека такого не в жизни увидишь. Дракон медленно втянул воздух носом. «Пахнет по-другому», — сообщил он и попробовал еще раз. «Зеленее». «Чем что?» «Чем прошлый мир». «А сейчас тогда что?» «Нечто, о чем раньше только строили теории». Он ухмыльнулся, и если бы Сара, предположим, так до сих пор и не поверила, что перед ней настоящий дракон, после этой ухмылки от сомнений осталась бы кучка пепла. Ухмылка гипнотизировала, она намекала на тайное знание, от которого ваши внутренности превратятся в студень. Но на памяти живых никогда не видели своими глазами. Пророчество. Сара выпрямилась во весь рост. Все головокружение разом смело от белой, слепящей ярости. «Если ты мне сию же минуту не дашь прямой и понятный ответ, клянусь, я тебя поколочу. Я фермерская девчонка, и куда сильнее, чем ты думаешь». Он задумчиво перевел взгляд на середину дороги, где только что лилась кровь и звенели вопли, где земля несла следы увиденного сквозь ауру огня. Что ж, хорошо. Я не знаю всего, но что-то я определенно знаю. Шпора богини содержит глубокую, очень глубокую магию. Это канал для сырой, неприрученной силы, о которой я тебе рассказывал. Когда-то ее вырвали у богини в надежде, что физическая неполнота — каким то образом ограничит ее силы потом она исчезла и они все позабыли и люди и драконы вот до этого самого дня шпор это много всего в том числе это ключ от чего от других миров так это другой мир хотя в это почему то оказалось легче поверить чем она думала правда слов ощущалась такой реальной но он очень похож на есть бесконечное число вселенных «Сказал Казимир. Они существуют бок о бок друг с другом. Их создает каждый выбор, совершаемый в каждой из них, а дальше они беспредельно ветвятся, отражая разные возможности». Четыре года назад математик по имени Эрвин Шрёдингер изложил эту теорию на конференции в Ирландии. Казимир сурово поджал губы. Но драконы, разумеется, знали об этом гораздо дольше. «Но если мы сейчас в другой вселенной, Как нам попасть обратно в свою? Моего папу застрелили? Но не того, который здесь. Я понятия не имею, о чем ты. Посмотри, как близка эта вселенная к той прошлой. Тебе не кажется, что и люди здесь будут похожи? Сара растерянно заморгала. Ты хочешь сказать, здесь в этом мире есть другая я? Да, кивнул Казимир и нахмурился. Но нет другого меня. Я этого не понимаю, и мне плевать. Решительно отрезала Сара. «Как мне вернуться домой?» Шпора богини перенесла нас сюда. Он снова посмотрел на дорогу. «Она же может и вернуть. Но и сейчас ты должна реально услышать мои слова, Сара Дьюхерст. Мы не можем попасть назад». «Что? Но почему?» «Потому что уничтожение спутника стало первым шагом». «К чему?» «К войне, конечно». Он произнес это так же свысока, как и все остальное, он вообще так говорил с самого начала. Но на сей раз слова прозвучали как-то тяжелее, весомее. Дракон верил в истинность сказанного, но и сожалел о ней. Хотя никто, о которой я думал. «О чем ты?» – спросить она, конечно, спросила, но и сама уже чувствовала, что это опять правда. «Русские, естественно, решат, что это американцы сбили спутник, что у них есть секретное оружие, способное это сделать, и пошло-поехало». Драконы тут будут вообще ни при чем. Люди за милую душу сами уничтожат друг друга. — О, Господи! — ахнула она. — Таков был твой план с самого начала. — Мой план? Ничего подобного, Сара Дью Херст. Я лишь увидел надвигающуюся беду и не сумел ее остановить. Он накинул окружающую реальность гневным взором. С неба тихо полетели снежинки. И у меня нет четкого представления о том, как можно исправить свой промах. Воздух вздохнул, будто ветер пронесся сквозь дерево с исключительно густой листвой. Мальчик с когтем, мальчик, который уничтожил спутник, явившийся в их крошечный уголок большого нигде, чтобы убить ее, стоял теперь посреди дороги. «Это была ложь!» — он поднял на них глаза. «Все это была ложь!» «Видимо, да!» — легчайшее удивление чуть выгнуло бровь Казимира. «Мальчик Малкольм!» вспомнила Сара, держал в руке коготь, но никакой ауры из него больше не изливалась, Просто коготь, ничего больше. «Все, что она говорила», — продолжал новоприбывший, — «все, чему меня учили». «Не все». Казимир медленно направился к нему. «В этом была Талика правды, а иначе ты бы не смог поверить». Он протянул руку. Малкольм поднял коготь, но Казимиру не отдал. На лице у него застыло вопросительное выражение, он словно не понимал, что это вообще такое. Я уже чувствовал его силу раньше, слегка отсутствующе проговорил он. Даже когда Коготь лежал, глубоко зарытый у меня в сумке, я его чувствовал, он посмотрел на Казимира, а теперь больше не чувствую. Казимир протянул руку, малкольм отвел свою, но как-то нехотя. Чуть-чуть поколебавшись, он отдал оружие все с тем же озадаченным видом. Казимир взял Коготь. — И другого слова все равно не подберешь. Зарычал. Он повертел его в руке, ощупал, ударил им в воздух, прикоснулся к еще свежей крови у себя на подбородке. Вокруг когтя на мгновение зазмеилась аура, но тут же погасла. — Он все тот же. — Да не тот, — закончил за него Малкольм. — Ты ведь тоже чувствуешь? Или это потому, что ты теперь человек, о, великий? — Откуда такая уверенность в том, кто я теперь? — Снова рыкнул Казимир. «Пусть внешность тебя не обманывает, я все еще дракон!» «Ты можешь дышать огнем?» — осведомилась Сара. «Можешь летать?» Казимир не ответил, только еще раз взмахнул когтем. «Сейчас же отнеси нас назад!» Сару захлестнула паника. «Вот папа падает, мир сошел с ума. У тебя эта штука, коготь, верни нас домой!» «Еще раз, Сара, Дьюхерст, это не тот мир, в который стоит возвращаться!» «Еще раз!» Мне плевать, что ты там себе думаешь. Верни меня назад немедленно. Казимир подбросил коготь, поймал. Не могу. И небрежно швырнул его обратно Малкольму. Судя по всему, здесь, где мы теперь находимся, это просто драконий коготь. Что? Разум Сары решительно отказывался это понимать. А то Казимир наконец-то рассердился, что он всегда работал благодаря драконьей магии, благодаря нашей крови. которая посильнее будет, чем та водица, что течет во мне в этой нынешней форме. Ну, значит, мы просто найдем настоящего дракона. Свирепо отрезала Сара. В воздух перед ними распорола. Звук получился просто ужасный. Поначалу никто даже не понял, что они видят. Та женщина, про которую Сара знала, что она застрелила ее отца, а Малкольм, что она его Митертея. Эта женщина мчалась прямо на них. потому что аура снова открывалась. У нее, кажется, была сломана рука, из другой хлестала кровь, но она все равно бежала, проглотив боль, и подбиралась, и прыгала в проем. И когда женщина прыгнула в ауру, на их сторону вылетел красный дракон размером с боевой линкор. Двое кинулись плашмя на землю, и драконье пузо прошло в каких-то дюймах над ними. Казимиру повезло и того меньше. Его сшибло обратно в канаву, из которой Саре впервые явилось его нынешнее обличье. С ужасом и даже каким-то благоговейным восторгом она смотрела, как дракон проносится над ней. Ей уже случалось видеть на фермах красных драконов. Они были больше, чем Казимир, но никогда настолько большими. Если Казимир был калибри, то этот орлом. Создание такого размера способно изничтожать целые деревни, да что там, целые города, стоит лишь захотеть. Дракон неуклюже нес переднюю лапу, ту, где у женщины была сломана рука, и полет его был неровен, но все равно достаточно могуч, чтобы Сару нисходящим потоком распластала по земле. Чудовище взмыло в небо и взяло курс на восток, к лесу, и тучам, и горной гряде, которая, по идее, все еще должна была прятаться за ними. «Она нас не убила!» — Малкольм сел, провожая ее взглядом. «Да!» — отозвался Казимир, во второй раз восставая из канавы. «Интересно, почему?» «Она ранена!» — пожал плечами Малкольм. «Возможно, поэтому». «Это что сейчас вообще было?» — раздался сзади голос. «Все обернулись. Аура за пролетевшим драконом закрылась. Теперь там расстилалась просто дорога. На ней стояла женщина с велосипедом, на котором явно только что ехала. Раскрыв рот, она глазела на троих подростков. «И кто, позвольте узнать, вы такие?» — вопросила она, вцепившись перепуганным взглядом сначала в Малкольма, затем в голову Казимира и, наконец, в Сару. Если зрелище дракона размером с самолет еще недостаточно ее впечатлило, чтобы уронить велосипед, зрелище Сары довершило эффект. Женщина зажала себе рот рукой, Глаза ее сделались еще больше, хотя такое в природе вряд ли возможно. Потом вторая рука последовала за первой, словно в надежде не дать происходящему происходить и дальше. «Это какой-то трюк», — не очень внятно пробормотала она за ладонями. «Это все какой-то грязный мерзкий фокус». Мир вокруг Сары снова пустился в пляс, как в тот миг, когда она узнала Казимира. Но на сей раз она и правда хлопнулась в обморок, что с людьми на самом деле случается не так уж часто. Дело в том, что женщина, проводившая диким взглядом ее падающие на землю тело, была ее мать.